Погребальная процессия неспешно поднималась в гору. Высокие кипарисы, высаженные вдоль извилистой тропки, возвышались над нежно-зелеными кронами молодой листвы, точно траурные часовые, отбрасывая на землю скорбные черные тени. На горизонте медленно собирались тяжелые грозовые тучи. К ночи, наверное, должен был разразиться ливень. Шестеро крепких законников несли на плечах гроб с телом лорда Ранье. Рядом с ними, как в полголоса пояснил Майлу, шла единственная дочь Сайруса от первого брака, а следом в вереницей тянулись прочие родственники и представители почти всех уважаемых семейств города. Проститься с лордом Сайрусом Ранье собралось не меньше двухсот человек. В толпе я разглядела и темный и платок госпожи Кауфман, и высокую худощавую фигуру профессора Лауди, моего преподавателя по теории зелий, и собранные в хвост длинные седые волосы лорда Террини. Бывший глава аллегранцы должен был занять достойное место среди своих высокородных предков. За несколько веков до основания у излучены гранной крупного торгового города первые лорды Себастьяни, Ранье, Террини и Осси жили в небольших замках, раскинувшихся по склонам окрестных холмов. Там же располагались и старинные усыпальницы, давшие последний приют не одному десятку поколений знатных лордов-артефакторов. К захоронениям вела длинная извилистая дорога, столетия назад выложенная гранитным камнем, а сейчас покрытая ковром из мха, корней и старых листьев. Но зато с вершины холма у подножия полуразвалившейся сторожевой башни открывался поистине великолепный вид на огромный город и зеленоватую ленту полноводной реки. Весенняя земля на северном склоне холма, лишь недавно оттаившая от снега, была влажной и скользкой. За неимением подходящего платья мне пришлось надеть старый наряд леди Элейны, который меле отыскала где-то в сундугах на чердаке. Но первая жена Майло оказалась выше меня почти на ладонь, и слишком длинная юбка закрытого чёрного платья всё время норовила опутать ноги. Да и ботинки, пригодные лишь для ходьбы по городу, нещадно натирали ноги. Если бы не Майло, поддерживавший меня под руку, я не одолела бы и половины подъёма. Впрочем, судя по недовольным вскрикам других дам, я не одна испытывала подобные трудности. Когда мы, наконец, достигли кладбища, Солнце уже клонилось к закату. Законники установили гроб на постаменте, началась долгая церемония прощания. Гроб был один. Несмотря на то, что молодая жена лорда Ранье, как ни иронично это звучало, умерла в один день с горячо любимым супругом, законники не отдали тело для пышных официальных похорон. «Наверное, несколько дней спустя на этом же кладбище пройдет еще одна маленькая закрытая церемония, но сейчас никто не хотел лишних слухов». Мы с Майло остановились чуть подаль, наблюдая, как лорды и леди по одному подходят к покойнику, касаясь последним поцелуем холодной щеки и оставляют цветы у подножия фамильной усыпальницы. Супруг в полголоса представлял мне каждого из них в надежде, что чье-нибудь имя покажется мне знакомым. Память упорно молчала. Несколько раз я смогла разглядеть в толпе красноватый отблеск кристалла накопителя, но персни были совсем другие, не похожие на тот, что я видела в своих странных снах. Дома я выпила кружку кофе, всыпав туда изрядную долю взятых у господина Кауфмана специй, и, кажется, это действительно некоторым образом пробудило мои способности. Почти на грани восприятия я чувствовала исходящую от людей усталость, раздражение, скуку и, совсем редко, искреннее сожаление и скорбь. Майло оказался прав. Мало кого по-настоящему затронула смерть лорда Ранье. Супруг мягко прикоснулся к моей руке. «Похоже, здесь Фабиано!» В голосе Майло проскользнуло удивление. Не ожидал, что он захочет... Супруг оборвал себя на полуслове, пристально вглядываясь в толпу, выискивая взглядом и, кажется, снова не находя лорда Себастьяне. «Давайте подойдем ближе. Мне нужно вас познакомить». Я послушно повернулась туда, куда смотрел супруг, но внезапно мое внимание привлекла одинокая женская фигура, стоявшая в стороне других. Я узнала ее сразу же. «Леди Оленья, мать Эдвина». Она неотрывно смотрела на фамильный склеп рода Осси, бледное и неподвижное, будто мраморное изваяние. И что-то потянуло меня к ней. Странное ощущение пустоты, неправильности. Обернувшись к Майлу, я взглядом указала ему на леди Оленью. Супруг коротко кивнул, разрешая. «Я буду неподалеку», — прошептали его губы. Подобрав слишком длинные юбки, я медленно приблизилась к леди Оссе и замерла в нескольких шагах от нее. Я впервые оказалась рядом с могилой Эдвина, почти ставшего моим мужем. Он улыбался мне с черно-белого портрета, молодой, красивый, мертвый. Человек, которого я никогда не любила по-настоящему. Человек, который никогда бы не полюбил меня, если бы нас не свела вместе чужая злая воля. Мне было жаль его. Безумно. Невероятно жаль. Как бы я хотела, чтобы ничего этого не случилось. Леди оленя не заметила моего появления или сделала вид, что не заметила. Не оборачиваясь, она произнесла в пустоту тихим, безжизненным голосом. «Эдвин. Они подозревают меня в убийстве Сайруса. Требуют, чтобы я согласилась на ментальное сканирование», позволила им покопаться в моей памяти. Нет, никогда. Я не допущу, чтобы наша рот растоптали и смешались с грязью. — Вы что-то помните? — осторожно спросила я. Леди Оси вздрогнула. Тонкие пальцы в кружевных перчатках стиснули букет темных роз, перевязанный траурной лентой. Я ждала, что мать Эдвина привычно скривиться, увидев меня рядом. закричит. Прогонит прочь, но она лишь вздохнула, неотрывно глядя на портрет сына. «Он уже устранил Сайруса, а теперь добрался и до нашей семьи», — почти шепотом произнесла леди Осси. «И следующими...» — ее голос вдруг окреп, набрал силу. «Будете вы и ваш супруг, леди Фаринта Кастанелло!» Резко повернувшись, она посмотрела на меня в упор неприятно цепким взглядом, и я отшатнулась, вскинув руки, чтобы удержать равновесие на скользкой земле. Спину обожгли неприязненные взгляды. Крик леди Осси привлек к нам ненужное внимание. — Что вы имеете в виду? — голос сорвался. Леди Осси отступила, тяжело дыша. Яростный порыв вновь сменился тихой, мрачной отрешенностью. Положив цветы... Она молча пошла к старой полуразвалившейся башне, и я поспешила следом. «Подождите!» — чужое платье мешало, сковывало движение. «Пожалуйста, стойте, леди-оленья! Прошу вас! Кого вы имели в виду? Кто он?» Мать Эдвина даже не обернулась. «Наслаждайтесь, пока можете, миледи!» Я едва сумела расслышать ее тихий шепот. Попыталась было догнать ее, но это было бесполезно. С прытью, совершенно неожиданной для почтенной леди, оленя Осси затеряла среди надгробий и ветвистых деревьев, и я быстро упустила ее из виду. От развалин сторожевой башни, возвышавшихся над старым кладбищем, в город вела еще одна тропинка. Скорее всего, леди Осси просто собиралась спуститься вниз по другому склону. Я плохо знала ту сторону холма и не рискнула последовать за ней. Встревоженная и избитая с толку я медленно побрела к Майлу. На сердце было неспокойно. Странные слова леди Осси испугали меня не меньше, чем предстоящий суд и выборы городского главы. Я бросила последний взгляд на мрачные усыпальницы и полуразрушенную башню, уже почти скрывшуюся в тени высоких кипарисов, И застыла от ужаса. Я хотела бы навсегда забыть о том, что увидела, но леденящая кровь картина отпечаталась в сознании ярким оттиском. Стрельчатая арка, позади которой разверзлась пропасть, и маленькая фигурка, раскинувшая в стороны руки, почти касаясь потрескавшихся над временем мраморных колонн. Леди Осси улыбнулась диковатой странной улыбкой и устало закрыла глаза а потом чуть подалась назад, словно чья-то невидимая рука легко и осторожно толкнула ее в грудь. Взметнулись вверх черные юбки. Только что она стояла на самом краю старой башни, и в следующее мгновение полуразрушенная арка, четко очерченная на фоне закатного неба, уже была пуста, а в воздухе затихало эхо страшного крика. «Моего крика!»